Рождество для взрослых. В воскресенье они должны прогуляться во французский парк. Парк находился недалеко, пятью-десятью этажами ниже. Айка иногда проезжала мимо парка на лифте, во время круизов в универмаг Мицукоши Или, еще реже, к родителям в церковь стариков. Один раз успела разглядеть сквозь полупрозрачную створку что-то зеленое. Деревья. — догадалась Айка. — Надо посетить этот парк ближе к Рождеству. Запомнила символ этажа — двулепестковую розу. Сатоще, нынешний муж Айка, подал заявку на семейное посещение и оплатил остановку лифта на нужном этаже. Положительный ответ из парка пришел быстро, вместе с инструкцией, как следует наслаждаться природой. Сатощий инструкцию просмотрел небрежно, доверив чтение Айка. Ответа лифтеров пришлось ждать дольше. Вначале пришла открытка. Оплата за остановку на этом малопосещаемом этаже получена. Будут внесены изменения в график, которые в настоящее время согласовываются. В конце – каллиграфическая надпись «Ожидание начала мудрости». Супруги по очереди подержали послание в руках. Айка оценила красоту лицевой стороны: желтый гибискус и веточка сельдерея. Сатощи, глава семьи, подшил открытку в папку с письмами от лифтеров. Снова ожидание. Ожидание. И еще ожидание. Сатоще каждое утро уезжал на шестичасовом экспресс лифте наверх к себе в офис. Айка вместе с другими женами махала вслед мужчинам, спрессованным в полупрозрачной капсуле, возвращалась в свое гнездо номер 4489 и думала о парке. Иногда у нее возникали сомнения. Она решилась написать о них мужу. — Сатоши-сан, — писала она, — хватает ли у вас бодрости? Сегодня я заметил в окне что-то темное, похожее на снежную тучу. Будьте осторожны. Не пытайтесь распахнуть окно. Это может привести к простуде. Вместо таких опасных действий лучше уделите немного времени нашим мечтам о французском парке. Помните известное высказывание лифтера номер 10? «Ничто так не объединяет людей, как дозволенные мечты». Вот какие мудрые лифтеры жили в древности. А теперешние... Может, нам стоит обратиться прямо в совет лифтеров? Написать им о нашем большом желании выйти на этаже, помеченном двулепестковой розой. Утром Айка вложила письмо мужу в обшлаг рукава. Он прочтет его в перерыв на кофе, когда у мужчин принято читать письма от жены-любовниц. «Айка-сан», — писал в ответ Сатоще, — «никак не пойму, почему почти все жены просят мужей не открывать окно. Всем известно, что ни одно из окон в нашей башне не открывается». Я также не думаю, что вы могли увидеть сквозь дымчатое стекло снег. Однако вы правы, нас ожидает зима, и следует больше думать о здоровье. Прочитав, Айка покраснела. Не покраснел только вечно мерзнущий нос. Как это она забыла, что Сатоще работает в фирме по разработке оконных покрытий? Она же читала его визитку в день их помолвки. День их помолвки... Утром она проводила к пятичасовому лифту своего прежнего мужа, господина Хироще. А вечером в их гнездо номер 4489 вошел худощавый мужчина. Плюхнул на пол сумку с наклейками разных этажей, поклонился, протянул визитку. Сатоще второй. Шестая компания по благоустройству окон. Айка растерянно выручила незнакомцу свою домохозяйскую. Гость внимательно читал, поглядывая на Айка. Потом сатощий второй вытащил из сумки конверт с трехлепестковой мольвой. Эмблема совета лифтеров. «Какая теплая осень в этом году, не правда ли?» Начиналось письмо. «Ваш супруг, Хирощий Седьмой получил новое назначение на один из дальних этажей. Поэтому с сегодняшнего дня обязан сменить свой порядковый номер, место проживания, а также семью». Дальше чтение смазалось. По демократическим законам нашей башни вы можете самостоятельно выбрать, но мы рекомендуем: перспективный сотрудник, недавно получивший место в получасье езды от вашего этажа. Год змеи по гороскопу, культуре, безвредных. Письмо заканчивалось поздравлениями. Здесь информация, что вы теперь, что мы отныне. Я догадался сказал ее новый муж и включил телевизор. Через пару дней они совершили, как положено, путешествие вниз, в церковь стариков. Прошли по узкому стеклянному коридору, мимо пожилых людей, которые сидели неподвижно и что-то жевали. Нашли своих родителей, если не соврал путеводитель по церкви. Старики долго гладили их по плечам, повторяя «Не беспокойтесь, нам тут не одиноко». Торопливо дали согласие на свадьбу. Когда поднимались из церкви на вечернем экспрессе, Айка нечаянно стал рассматривать маленькую ладонь мужа. Почувствовав на руке взгляд, Сатоще спрятал ее в карман. «Какой странный рисунок. На окнах в церкви стариков, не правда ли?» Сатоще глядел в полупрозрачную стенку, за которой с шелестом проносились этажи. «Да, на редкость странный рисунок». Муж промолчал. «Труд создал человека, молчание создало мужчину», вспомнила Айка кого-то из древних лифтеров. Стала делать глотательные движения, чтобы не закладывала уши. Прислали. Айка закрыла глаза, представляя, что танцует. Наклон вправо, покружимся, покружимся. Разрешение приятно холодило ладонь. Она подошла к окну, За матовым стеклом как будто стало светлее. Наверное, восходит великая звезда солнца или другая счастливая звезда. А долговязый Сатоще... Он был рад, но как-то без участия глаз. Глаза оставались обычными, холодными. Воскресенье. Трое рабочих наматывают на пластиковые деревья бесконечную паутину лампочек. Саточи и Айка движутся в одинаковых панамах на случай слишком сильных ультрафиолетовых установок в парке. Ступни оберегает удобная спортивная обувь, за спинами покачиваются рюкзачки. Супруги поравнялись с рабочими, те поклонились. «С наступающим Рождеством!» «Скоро Рождество, не так ли?» «Сегодня в Митсукоще просто сказочные рождественские скидки!» «Сказочные скидки...» пожевала губами Айка. «Может, как-нибудь сегодня туда заехать? До парка? Как-нибудь?» «Нет-нет, в парк. Только в парк». Компания в лифте. Группа молодняка с зелеными волосами, равномерно жующие рты. Время от времени кто-то произносит «А, Китагава! Китагава-сан! Ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» — поддерживают остальные. Потом называют какого-то Судзуки-сана Ха-ха-ха! Еще кого-то! Ха-ха-ха! По бокам покачивались предпенсионные парочки из-за в воскресных лифтов. Осенние бабочки, престарелые путешественники и путешественницы по магазинам. Спешат накататься, прежде чем их проводят вниз в церковь стариков. Бродят по лабиринтам лучших универмагов, щупают ценники. И лихорадочно покупают, покупают. Чтобы потом в этих платьях, галстуках, брошках Годами сидеть на пропавших мочой матрасах Упершись взглядами в стены и потолки церкви стариков Айка вспомнила, как ее мать до спуска туда Накупила себе кучу модных повязок Хотя знала, что там у нее их отберут Сегодняшние осенние бабочки не походили на обычных Хотя не едва ли были знакомы друг с другом, садясь в этот лифт, теперь они выглядели как старые друзья. Вспомнилось. Близких по духу людей объединяет общие мечты. Духовно далеких – общее разочарование. Айка почувствовала, что это не просто разочарование, а недовольство. «Куда смотрят власти? В лифте и так мало места, а тут еще он!» Он был самым странным пассажиром. Солидная в натуральную величину кукла Санта-Клауса. В перегонах между этажами Санта распевал Джунгл-Бэлс, а на долгих остановках лез в мешок и вытаскивал яркие бутылочки, восклицая ⁇ С наступающим Рождеством! ⁇ Санта рекомендует безалкогольная водка. Пепси-кола, сваренная по древнеамериканскому рецепту. Только в нашем специализированном магазине. Лифт трогался, осенние бабочки шипели, Санта блаженно заканчивал рекламу и заводил Джунгл Белс. «Он занимает почти пол лифта», — тряс головы самый воинственный из бабочек. «А еще мешок со всей этой». А сам-то заметил, Айка тоже не пустой едет. Несмотря на ранний час, руки бабочки еле удерживали коробки и пакеты. На некоторых Айка не без зависти прочла «Митсу товар со скидкой. Судя по настроению старичка, скидка оказалась не такая сказочная. «Везде реклама. Какой пример для нашей молодежи! И так она, вот такая!» Смотреть на эти зеленые волосы не могу. Изумрудные затылки недружелюбно повернулись к оратору и перестали жевать. Сейчас они что-то сделают, сжалась Айка. Но тут Сатощи прошептал, словно подсказывая. Китагава, Китагава-сан. А? выпучился один из зеленых. Ну, Китагава-сан же! Ха -ха -ха. А, точно! «Ха-ха-ха!» — -ха, расслабилась молодежь и снова заживала. «Джингл-беллс, джингл-беллс!» — пел Санта. «Он не может здесь стоять!» — шипела уже другая бабочка, старушка в голубых линзах. «Он — реклама! В лифтах запрещено рекламу! Это нарушение канона лифтеров!» «Неужели вы думаете, что лифтеры не знают об этом?» Заскрипел еще один старческий голос. «Они знают все!» Айка испугалась. Она всегда немного пугалась, когда речь заходила о лифтерах. «Может, они не сочли это рекламой?» Подала голос. «Может, они хотели просто поздравить с приближающимся Рождеством?» На этот раз возмутились все бабочки. «С Рождеством поздравляют в универмагах, а лифты созданы для транспорта!» Не сочли рекламой? Интересно, какую взятку им дали, чтобы они не сочли? Да зачем им взятка? Их совет и так прибрал к рукам все роскошные магазины. Айка похолодела. Таких страшных разговоров она еще не слышала. Даже по телевизору. Там часто показывали неприглядные стороны башни. Очень часто. Но потом об этих сторонах узнавали лифтера, спускались на своем суперскоростном лифте и... «Э!» — снова подал голос кто-то из зеленых. «Кто там против лифтеров?» Сатоще, возвышавшийся благодаря своему росту и над зелеными, и над седыми затылками, подал знак к тишине. Затылки недоуменно замерли. «Смотрите!» И показал на лицо рождественского робота. «Нет, его губы все так же выдували джингл Белзы Но румянец на щеках посерел. И глаза. Рекламная голубизна выленила. Взгляд стал металлическим. «Что это?» Пробормотал пассажир с пакетами Митсукоща. «Он живой?» И посмотрел на Сатоща. «Хуже. Он с начинкой. Кто-то из бабочек выронил сумку. По полу покатились свертки. «Зачем? Для чего?» не унимался Митсукоща. «Все знают, что и так в лифтах всегда было записывающее оборудование». «А теперь появилось еще и подписывающее», — предположил Сатоши. «Что подписывающее? Решение? Приговор? Что?» Лифт стал сбавлять скорость. «Кто-то заказывал остановку на этом этаже?» «Молодежь? Нет, они не заказывали». Сатоши и тоже пожали плечами. До парка было еще минут семь. Согласно табло, никто также не оплачивал посадку. Странный этаж. Символ пирамидка. Надпись не успела прочесть. Двери распахнулись, ударил оглушительный запах пота. Этот запах был как бы визитной карточкой лифтеров. Запах, который они культивировали. Признак тяжелой работы. Печать редких. Остальным полагалось пахнуть чужими, утонченным безликими запахами. Двое стояли на пороге и благоухали. Кто-то из юнцов закашлялся, у бабочек заслезились глаза. сатощий отвернулся. «С наступающим Рождеством!» — первым подал голос Санта. «Ха, спасибо!» — усмехнулись лифтера. «Санта рекомендует!» — в руках лифтеров щелкнул пульт. Санта замер, склонившись над мешком. Айка показала, что сейчас они еще раз нажмут пульт, и то же самое произойдет с ней. Замрет, и все. «Да, действительно. С наступающим праздником! Просим прощения. Небольшое объявление. Господин Танака, не так ли?» Митсукоща уткнулся в свои пакеты, заскрипела бумага. танака сама». Мы беспокоим вас, чтобы напомнить. Торжество по случаю вашего вступления в церковь стариков намечено на сегодня. Пакеты задрожали и опустились. Открылось лицо. Не возмущенное, не испуганное. Никакое. Только губы еще пытались возражать. Это ошибка. Я ведь козерог. Козерог, а сейчас только... «Год дракона. Я вторая группа крови. Сейчас покажу мою карточку». «Не волнуйтесь, пожалуйста. Карточка была изготовлена неточно. Виновники оставлены без премии. Ваш день рождения сегодня. Вашим друзьям уже отправлены повестки на торжество». Правый лифтер скосил глаза на застывшего Санту. «Они уже в пути. И главное, вас уже ожидают ваши дети». «У меня никогда не было детей!» «И тем не менее, они вас ждут. Идемте, иначе из-за вас произойдет задержка лифта. А, госпожа Камея! Госпожа Камея, не так ли?» «Извините, умоляю, извините!» Торжество по случаю. «Умоляю вас, прошу, я должна подготовиться!» Друзья и родственники уже накупили сладости и с нетерпением... «Посоветоваться! Прошу! Я сейчас не могу!» Старуха мелко кланялась. Лифтеры улыбались. За их спинами ковылял в сторону ожидавшего его прощального торжества Танна сан «Я не смогу без повязок! Прошу вас!» Закрыв лицо руками, выбежала из лифта. Лифтеры синхронно вздохнули. «Усиленно извиняемся за небольшую задержку». «С наступающим Рождеством! Счастливых покупок! Вам, господа молодые люди, успешно сдать подготовительный экзамен!» Это зеленым. «А вам, господа супружеская пара, веселых французских развлечений!» Айка попробовала улыбнуться. «Оревар!» Лифтеры исчезли в закрывающихся дверях. Что-то щелкнуло, и Санта воскрес. «По старинному американскому рецепту! Только в нашем магазине!» Лифт тронулся. «Звените, колокольчики, звените!» Айка показалась, что в глазах одного из зеленых мальчиков блеснули слезы. Она тоже разволновалась. Как приедут в парк, надо будет сменить намокшую и отяжелевшую повязку. И перекусить по сэндвичу. «Ничто так быстро не возбуждает аппетит, как сострадание». «Рождество, оно какого числа?» спросил Сатоши-сан. «Рождество?» Айка задумалась. «Оно числа, когда кончаются распродажи. Снимают гирлянды с витрины эти цветы, как их, с красными листочками. Меняют музыку». «Да, она никогда не думала о числе». Просто ходила и покупала. На табло зажглась двулепестковая роза. Как и обещал буклет, парк встретил их нежным запахом секретов французской парфюмерии. Сатоще наморщил нос. За спиной закрывался лифт. В дымчатом стекле поплыло вниз красное пятно санты, серые пятна бабочек, зеленые студентов. Лифт уплывал наверх, в прошлое, И Айка зажмурилась, чтобы дать этому прошлому скорее уйти. «Вас выйдут приветствовать опытные хранители парка». «Да, вот они вышли, девушки в форменных шапочках с вуалью». Выстроившись грациозной шеренгой, они приветствовали супружескую пару на каком-то странном языке. «Это французский, язык этого парка», — подумала Айка. «Какая прекрасная погода». — говорила Айка, сидя с мужем в уютной мраморной кабинке с колоннами. Ее руки ловко выкладывали из рюкзака сэндвичи, а глаза наслаждались изображением лужаек, прудов и далеких холмов. Все как настоящее. — Как я счастлива! — Айка склонила голову на бок. — Мужу следовало ответить, я тоже. — Интересно, те двое, — сказал вместо этого Сатоща. «Они уже в церкви стариков, или им все еще запихивают в рот сладости и...» «Почему вас это интересует?» «Мне показалось, они были не прочь забрать и меня». «Почему? Вы еще не стары?» Сатоще промолчал. «Они ели сэндвичи». «Я ведь занимаюсь стеклом, а это очень хрупкая материя», — объяснял он, кусая. «И те, кто ухаживает за стеклом, тоже как-то ломкие, легко бьются, стареют». «Однако стекло, — сказала Айка, — это красиво». «Да, это особенность нашей башни», — кивнул Сатоще. «В американских башнях давно отказались от стекол. Там в окна вмонтированы видеоэкраны. Можно развлекаться круглые сутки». «Там нет телевизоров, не так ли?» «Нет». «Неудивительно», — рассуждала Айка. «Телевизор — это наши японские традиции, часть нашей древней культуры». «Ой!» На них упала тень. Человек стоял на пороге с белыми накладными волосами и белым лицом. Перед собой он держал поднос, бутылка с вином и две пустые чаши. Все из чистого стекла. «Под мостом Мирабо утекает сено и наша любовь», сказал он по-французски. «Милостивые государя, не желаете ли вина?» Пейзаж померк. Земля поехала, стекло в руках белого человека зазвенело, а щеки стали совсем белые, как искусственный мрамор беседки, покрывающийся на глазах трещинами. Землетрясение. Человека с вином катапультировало первым. Айка успела заметить, как взлетели вверх костлявые ноги в шелковых чулках. «И бояться не нужно». «Возможно, это было плановое землетрясение». «Я плановые еще больше боюсь», — говорила Айка, «потому что неясно, для чего их планируют». Они лежали валетом, неудобно, как упали, так и лежали. Говорят, для того, чтобы подготовиться к неплановым, Сатоши потянулся, нащупал в листве сэндвич, откусил. «Трясут для того, чтобы доказать свою власть», «Если исчезнут землетрясения, башни развалятся. От хаоса. Сатоши-сан. Опять она должна выслушивать опасные разговоры. Что за день?» А Сатоши-сан верит в легенду, что основой башни стала гора Фуджа. Сама соображала, как сменить повязку. Рюкзаки с запаской пропали вместе с мраморной беседкой и разносчиком вина». «Основой башни служит церковь стариков Сатошисан, Айка приподнялась на локте. «Почему вы постоянно говорите про эту церковь? Мужчины не должны так ее бояться». «Я ведь был там уже, не с визитом, по работе». «Были там?» «За день до нашего знакомства. Там у них треснуло стекло. Нужно было заменить. Разве стекла могут треснуть?» «Не могут. Конечно, не могут. Все те, которые могут, давно заменили. Кроме одного. Одного стекла». Айка слушала, хотя ей хотелось закопаться поглубже в эти уютные листья и ничего, кроме собственного дыхания, не слышать. «Там был сумасшедший стекольщик». «Сумасшедший стекольщик. Вот не хватало». В целом он был нормальным, этот стекольщик, которого я застал стариком. Нет, Айка не стала закапываться. Ей вдруг сделалось интересно. Еще бы повязки найти. Только дважды с ним случилось что-то странное. Первый раз он оставил одно стекло незамененным. В церкви стариков. Он работал там в молодости. Потом, когда он отправился туда постоянным жителем, его случайно поселили прямо около этого стекла. И он его узнал. И тогда страшный припадок повторился. Что ему оставалось, как не разбить стекло? Так я провел там целых два дня. Менял стекло и заодно служил этому старику сыном. Сыном? Назначили. Когда человеку плохо, ему необходимо назначить родственника. Ближайшего. Не так ли? Я не думала об этом. «Вы образцовая жительница башни». «Итак, два дня я менял стекло в повязке». Повязки? «Черный, на глаза». «Раньше, когда стекла еще имели возможность биться, такую непроницаемую повязку выдавали всем семьям башни. Аварийный набор. Как только окно разбито, сразу же отвернуться, надеть повязку и сообщить дежурному лифтеру. Вот такую повязку. Я же менял окно». «На ощупь?» Сатоще доел сэндвич, взял пригоршню листьев и протер губы. Айка догадалась. «Спрашивай о том, что за пределами Вселенной, нашей галактики, даже нашей Земли. Но никогда не спрашивай, что за пределами башни. Так?» Она даже вспомнила, кто это говорил. «Древний лифтер номер два». Сатоще посмотрел. Таким взглядом, будто темная повязка все еще была на его глазах. Все-таки кое-что этот старик мне сказал. Да не закапывайтесь вы, как школьница. Я видел там вестника. Только и сказал? Только это. Приступ безумия был коротким. Все остальное время, пока я устанавливал бьющиеся, он молчал. Сознание снова овладело им. Вот конец, правда, стал рассказывать о том, что всегда ждал такого сына, как я. Попросил меня посмотреть, как он научился облегчаться, не портя матрас. А ведь некоторые так этому и не могут научиться. «Я не могу найти». Айка лежала лицом в листья, а они холодили горевшие от стыда щеки. «Потеряла свои повязки. А нужно срочно сменить». «Может, у вас, ваши? Я знаю, конечно, мужские отличаются, но мне очень нужно, прошу!» Сатощи молчал. «Прошу!» — повторила она, дыша в листья. И поняла. Еще до того, как услышала его признание. Не сдержалась, провела рукой по бедру мужа. «Проверить? Только проверить!» «Бедро было пустым, повязки не было». «Как же он живет без этого?» «Не бояться», — услышала сверху его. «Главное — не бояться. Надевать повязку три-четыре раза в день. И все. Потом снимать. Раньше их надевали только детям, взрослые обходились без них. Внимание посетителей парка! Извините за ожидание. Через час карантин будет окончен, и вы сможете приступить к прогулкам». Боги! Она вышла замуж за человека без повязок. Ноги Айка были голыми и белыми на фоне красно-желтой листвы. Они были без повязок. Они преступники во французском парке. Их преступление пока не привлекло ничего любопытства. У лифтеров сложный день. Землетрясение прошло удачно, но совпало с двумя неприятностями — Повесился зеленоволосый юноша, сбежавший с экзамена. И еще задурил безумный стекольчик, разбил окно. Оно каким-то образом оказалось бьющимся. И пока не прибежали спасатели, долго смотрел на бесцветные волны, в которых плавали обломки лодок, пустые надувные матрасы и другие предметы. Пошел ветер. Снова заработали насосы. Листва взметнулась и окатила супругов, залетая в лицо за шиворот между колен и пальцев. Сверху опускалась беседка. Из нее выглядывал белый профиль в парике. — Милостивые государя, не желаете ли вина? Я ваш гид по французскому парку. С наступающим Рождеством! Скоро Рождество, не так ли? — Когда? — кричала Айка сквозь летящие листья. «Когда оно, Рождество?» «Не слышу. Какого числа Рождество начинается?» «Я ваш гид по парку», — улыбнулся, приземлившись. «Рождество? Рождество начинается поздней осенью, когда...» «Так, посмотрите направо». Они шли по лабиринту из стриженной листвы, гид вертел указкой. Начинается оно, мои дорогие, поздней осенью, когда духи супермаркетов и ангела розничной торговли особенно остро нуждаются в подношениях и ласковом шелесте пластиковых карточек. И мудрые лифтеры древности, построив башню. Так, теперь направо. Извините, но где направо? остановилась Айка. Он нас не слышит. Сатощи тоже остановился. А гид все шел вперед, размахивая указкой. Они стояли, брошенные гидом, и смотрели направо. Вначале была видна только листва, потом замерцала. Куст осветился изнутри, и Сатоще раздвинул ветви. Стал виден пруд. Часть его была подо льдом. Сквозь лед олели спины спящих карпов. Над прудом по мосту гуляли маленькие пешеходы в меховых платьях. Тут же, концами ветвей в лед, росли ивы. Везде чувствовалась рука садовника. Даже мох на каменном фонарике выглядел подстриженным. Дорожка вела в грот. По ней, передвигая замерзшие ступни, шли посетители. Каждый нес одну хризантему, а в руках самого старого Была башенка из сахара. Потом из-за ствола Ивы вышел Санта и стал развешивать вокруг бумажные фонарики. На ветве Ив, на лошадиное ухо. Заметив за прудом супругов, помахал им. «Скоро Рождество, не так ли?» И замер, указывая на грот. «Там, наверное, пьют чай», — прошептала Айка. «В древности всегда пили чай». Положенное время они вернулись к лифту. Все те же опытные хранители парка выстроились прощаться с гостями и кидали им в спину сувениры. Брелоки, какие-то пакетики. Таков, если верить инструкции, был французский обычай. Некоторые пакетики Айка и Сатощи подбирали. Перед самым лифтом выскочил белый человек с бутылкой и аккуратно обрызгал супругов шампанским. «Меня зовут Бонжур», и просунул в щелку закрывающихся дверей визитную карточку. Пространство лифта было в свертках, пакетах, все стояло в беспорядке и падало. Между свертками пританцовывали и обкидывали друг друга цветной бумагой люди в масках. «Какая удача, то сан что ошибку с вашим днем рождения удалось доказать!» «Да уж, Камайсан, натерпелся я ужаса. «И еще детей мне изволили привести, чтобы показать, что это мои дети и хотят прощаться. Вы бы видели ни одного настоящего японца. Я думаю, нам продолжают подкидывать детей из недостроенных башен. Вот что я думаю». Я влил в свой пластиковый рот остатки какой-то бутылочки. Айка узнала, это было вино, которое прославлял утром Санта. Вместо ответа Камея бросила разноцветные бумажки и закричала «Джингл bells, джингл бэллс!» Ребили символы этажей, по полу катались пустые бутылки. «Джингл all the way!» — откликнулись пассажиры. Сатоще развернул один из французских пакетиков из числа сувениров. В нем была осколок стекла и записка. Они снова на своем этаже, спиной к ушедшему лифту, лицом к мигающим деревьям. — А здесь как будто землетрясения и не было, — сказала Айка, не двигаясь. — Я тоже так думаю. — Не могло же оно произойти только на том этаже. — Оно могло произойти только с нами. Держась за руки, они пошли по коридору. Под мостом Мирабо утекает сена. И наша любовь. На следующий день Айка-сан получила нового мужа. И забытые в парке повязки.